с той же торжественностью, увидев меня у Фонтенблоу короля, господин Фуке не посмеет сказать, что я лгу. Дорогой Портос, я собирался открыть рот, чтобы сказать вам это самое. Вы во всем опережаете меня. О, Портос, какой вы счастливец. Время сидит вас. Да, не могу пожаловаться. Значит, все решено? Думаю, что Да. Вас больше ничто не смущает? Думаю, что нет. Так я увожу вас? Отлично. Я велю оседлать лошадей. Разве у вас есть здесь лошади? Целых пять, которых вы взяли с собой из перфона? Нет, мне их подарил господин Фуке. Дорогой Портос, нам не нужно пяти лошадей для двоих. К тому же у меня есть три лошади в Париже. Это составит восемь. Пожалуй, слишком много. Это было бы немного, если бы здесь находились мои люди, но, увы, их нет. Вы жалеете об этом? Я жалею о Мушкетоне. Мушкетона мне не достает. Чудное сердце, сказал Д'Артаньян. Но знаете что? Оставьте ваших лошадей здесь, как вы оставили Мушкетона там. Почему же? потому что впоследствии... Что? Впоследствии, может быть, окажется лучше, что господин Фуке ничего не дарил вам. Не понимаю, сказал Портос. Вам незачем понимать. Однако потом я объясню вам все, Портос. Тут какая-то политика... Держу паи. И самое тонкое. При слове политика Портос опустил голову. Подумав с минуту, он продолжал. Признаюсь вам, Д'Артаньян, я не политик. О да, я ведь отлично это знаю. Никто этого не знает. Вы сами сказали мне это, храбрец из храбрецов. Что я вам сказал, Портос? Что на все свое время... Вы сказали мне это, и я узнал на опыте. Приходит пора, когда получаешь удары шпагой с меньшим удовольствием, чем в былое время. Да, это моя мысль. И моя тоже. Хотя я не верю в смертельные удары. Однако вы же убивали? Да, но сам ни разу не был убит. Отличный довод. И так я не думаю, что умру от клинка шпаги или от ружейной пули. Значит, вы ничего не боитесь? Впрочем, может быть, воды? Нет, я плаваю, как в ядра. Тогда, может быть, перемежающейся лихорадки? Я никогда не болел лихорадкой и думаю, что никогда не заболею. Но я вам сделаю одно признание. И Портос понедил голос. «Какое?» — спросил Д'Артаньян, тоже понизив голос. «Я признаюсь вам, — повторил Портос, — что я до смерти боюсь политики». «Да что вы!» — воскликнул Д'Артаньян. «Тимиша!» — сказал Портос громовым голосом. «Я видел его преосвященство» господина кардинала де Ришелья и его преосвященство господина кардинала Мазарини. Один держался красной политики, а другой черной. Я никогда не был особенно доволен ни той, ни другой. Первая привела на плаху господина де Марсельяка, де Ту, де Сенмара, де Шале, де Бутвиля, де Монморансии. Вторая — Множество фрондеров, к которым и мы принадлежали, дорогой мой. К которым, напротив, мы не принадлежали, поправил Д'Артеньян. Нет, принадлежали. Потому что если я обнажал шпагу за кардинала, то наносил удары за короля. Дорогой Портос. Докончу. Я так боюсь политики, что если под всем этим кроется политика, я немедленно возвращаюсь в Пьерфон. И вы будете совершенно правы. Но и я, дорогой Портос, терпеть не могу политики, говорю вам напрямик. Вы работали над укреплением Белиля,